Но в середине октября в Париж внезапно примчалась с Меланим. Ее не обманули неизменно сладкие речи возлюбленного. Доброжелатели обо всем ей сообщили. Ей известно, что он не только не порвал с Бель, но и поселил ее в двух шагах от собственной квартиры, на той же улице, с тем, чтобы она постоянно была у него под рукой, плая гневом и снедаемое унижением. Любовница называла Александра чудовищем, соблазнителем, она прямо объявила, что теперь ей больше незачем жить, и 22 ноября 1830 года составила завещание. В нем было предусмотрено все — возвращение любовных писем, надпись, которую следовало выгравировать на ее надгробной плите, просьба к грядущим поколениям неизменно украшать ее могилу геранями. Распределение всех мелочей, в том числе ее тетрадки со стихами, ее любовного вера и коллекции сердаликов между дорогими ей существами. Тем не менее, несмотря на трагические распоряжения, Мелани не покончила с собой. После нескольких припадков страстного увлечения к самоубийству, она решила смириться с жестокой участью отвергнутой женщины и отныне делить возлюбленного с созданиями, которые его недостойны. «Вдали от тебя я могу думать только о тебе», — пишет она ему. «И я чувствую, что жизнь день за днем от меня ускользает. Нет, я ни в чем тебя не упрекаю. Ты меня любишь. Ты любишь только меня. Но твоя слабость меня убивает. И я боюсь умереть. Может ли она любить тебя так, как люблю тебя я?» «Стала ли она для тебя тем, чем стала я, частью тебя?» «О, мой ангел, мой Алекс, вся моя надежда только на тебя, а ты не хочешь, чтобы я умерла?» «О, правда ведь, ты этого не хочешь, ты меня любишь, да, да, ты меня любишь, ты любишь только меня, я безумная, безрассудная». «Мне довольно уснуть на твоей груди, и я исцелюсь, да, исцелюсь!» Одним словом, она полагалась на него. Он должен был поддерживать в ней жизнь. Страшная ответственность для человека, склонного мгновенно менять курс в любовных плаваниях. Припадки страсти, которые он так любил на сцене, в повседневной жизни только расстраивали и нагоняли скуку. Ему, ставшему жертвой двойного любовного шантажа, не хотелось не отказываться от Бель, с чьим округлившимся животом следовало считаться, не толкать Мелани на крайности. На всякий случай он поручил доктору Валерану присматривать за Мелани во время ее душевного расстройства, дабы помешать ей сделать какую-нибудь глупость. Что касается его самого, он старался театральными хлопотами отгородиться от неприятностей. Спешно настроченный Наполеон представлял собой огромную махину, в которой было 90 персонажей и бесчисленное множество картин. Арель намеревался вложить в постановку 30 тысяч франков, но директор театра хотел, чтобы текст был максимально сокращен. Александр соглашался это сделать. Вместе с тем, высказывая опасения насчет Фредерика Леметра, чья внешность не слишком соответствовала облику императора. Не заденет ли это чувство некоторых зрителей? Орель усмехнулся. Император, по его мнению, производил впечатление не столько своим обликом, сколько властностью, пылкостью и неотразимой притягательностью, а уж всего этого у Фредерика хоть отбавляй. Александр сдался. В конце концов, эта пьеса для него всего лишь выгодная коммерческая операция. Тем временем в комедии «Францесс» шли репетиции Антони. Актеры спорили из-за мелочей, путались в тексте, требовали поправок, сокращений, авторских дополнений, предлагали даже полностью выкинуть слишком затянутые третий и четвертый акты. Уставший от их бесконечных придирок и торга, Александр испытывал уже такое отвращение к театральной кухне, что всерьез подумывал, не забрать ли ему свою пьесу. «Я дошел до того, что начал считать, будто Наполеон произведение искусства, а Антони – пошлое сочинение», – признается он в своих мемуарах. И ко всему еще на нем сказывались последствия событий, потрясавших растерянную, сбитую с толка Францию. Вокруг него оплакивали смерть Бенджамена Констана, страстно интересовались процессом бывших министров, отмечали падение популярности Лафайета, который покинул пост командующего Национальной гвардии, беспокоились из-за того, что вновь начались беспорядки на улицах. И когда понадобилось заменить одного из капитанов четвертой батареи, выбрали отважного Александра Дюма. Александр, будучи в В полном восторге от того, что получил такое повышение, поспешил заменить свои голуны, палеты и аксельбанты из шерсти на золотые аксельбанты и палеты и голуны. 27 декабря он, украшенный новыми знаками отличия, проводил занятия, От 1 января 1831 года в том же виде явился в Пале рояль, чтобы поздравить его величество с Новым годом. Войдя в большой зал, Дюма заметил, что он здесь единственный из офицеров своего корпуса в мундире. От него даже сторонились, словно боясь заразиться холерой, о которой уже ходили слухи. Король окинул гостя насмешливым взглядом и произнес. «А, Дюма, здравствуйте! Это вполне в вашем духе!» Замечание его величества было встречено угодливыми смешками. Удивленный Александр присоединился к своим развеселившимся однополчанам и узнал от них, что артиллерия Национальной гвардии накануне была расформирована Королевским указом, напечатанным в Вестнике, а стало быть, он не смел никакого права появляться на людях в мундире полка, прекратившего свое существование.